икшанской колонии для несовершеннолетних, признаются, что гораздо легче тем ребятам, кто совершил преступление на территории Солнцева, Им и на зоне особый почет и уважение. Примерно по такому же принципу формировались другие столичные группировки. Большинство их организаторов выдвинулись еще в конце 80-х И если до сих пор не погибли в кровавых гангстерских сражениях, предпочитает жить за границей, перенося центр тяжести и интересов в экономический бизнес. Люберецкая группировка, считавшаяся не так давно одной из ведущих в Московском регионе, сейчас перестала существовать как единое целое. 150 активных членов клана разделились на 10 обособленных формирований. Самые влиятельные базируются в Люберцах, Лыткарине, Малаховке, Дзержинском. Люберецкий тесно взаимодействуют с соседями, Измайловской, Балашихинской, Таганской бригадами. Лидеры всегда поддерживают контакт, Сатарии Квантерешвили. После распада единой Люберецкой группировки отдельные боевики пошли в наемники, в том числе к чеченцам, хотя раньше имели с ними столкновение за сферой влияния в Южном порту и других районах. Все авторитеты вышли из первой команды качков, появившейся в Люберцах еще в 1981 году. Многие имели проблемы с законом, побывали в местах лишения свободы и придерживаются воровских традиций. Местный вор Равиль Мухамедшин, кличка Муха, пользуется влиянием не только в Люберцах, но и в Жуковском, Коломне, Воскресенске. К числу лидеров относятся Вадик Ворона, Лазарев, Зубр, Негодяй. Особым уважением братвы Пользуется авторитет Бабылев, клички Папа или Рауль, выступавший крестником многих нынешних крутых люберов. Любимые места сбора — местный стадион «Торпеда», карьеры в районе железнодорожной станции «Люберцы», казино «Виктор». Единого общака в группировке нет. У каждого бригадира по нескольку автомобилей иностранного производства. Международные связи, Соединенные Штаты Америки, Германия, Израиль, Венгрия, где активно скупается недвижимость и земли. Подольская группировка Насчитывает около 500 членов и считается самой крупной в столичном регионе. В ней более 20 авторитетов. Причем состав остается стабильным с середины 80-х годов. Сферы влияния — Подольский, Чеховский, Серпуховские районы. Бессменный лидер Сергей Лалакин «Лучок» проживающий в Подольске с рождения. Ему 40 лет, он не имеет судимости, и все попытки правоохранительных органов поймать его на чем-либо оканчиваются крахом. Лучок, сколотив солидный капитал, давно превратился в коммерсанта, хотя на равных, говорится, многими ворами в законе. Оперативники считают его мозговым центром группировки, подозревает в организации рэкета, мошенничества и финансовых аферах. Но доказательства, уличающие Подольского крестного отца в противоправных деяниях, пока остаются за рамками официальных документов. Даже конкретного куратора из воров у Подольской группировки нет, что добавляет веса ее лидеру. Лишь изредка в район заглядывают Шурик Захар и Олег Шишканов. Подольские начинали с рэкета, автокитков и наперстков. После появления коммерческих банков и с началом приватизации к их деятельности добавились похищения людей, разбои и убийства.